Глава 6. Приключения. Порубка, которая так живо огорчила господина боагибо, сделана была на берегу речки, и стройные тополи, старые ивы, величавые ольхи, падая как попало, образовывали словно мост из зелени на этом узком потоке. Между тем, как быки вытаскивали некоторые из них веревками и тащили к телегам, приготовленным для перевозки, Здоровый плотник, бегая по срубленным стволам, лежавшим еще на реке, обрубал их переплетшиеся ветви, которые затрудняли усилия животных. пылки в работе и страстный к разрушению, который обращается в пользу ремеслом его, он выказывал свою смелость и ловкость почти с восторгом. Речка была глубока и быстра в этом месте, и положение Жана было так опасно, что никто другой не посмел бы разделить его занятия. Бегая с легкостью и расторопностью молодого человека до самой гибкой оконечности дерев, лежавших поперек воды, он оборачивался иногда, чтобы обрубить самый ствол, на котором держался в равновесии, и в тот миг, когда треск уведомлял его, что опора готова рушиться под ногами, он проворно перескакивал на соседнее дерево, подстрекаемый опасностью и удивлением товарищей. Его блестящий топор сверкал около него молнию, и звучный голос его поощрял прочих рабочих, с изумлением находивших столь легкую работу, которую смышленность и энергия одного человека руководила, упрощала и сокращала словно чудом. Если бы господин Буагибо сохранил хладнокровие, он подивился бы, в свою очередь, и даже почувствовал бы некоторые почтения к человеку, привносившему силу гения в эту грубую работу. Но вид прекрасного растения — полного сока и жизни, срубленного железом в середине своего развития, раздражал его и раздирал ему сердце, как будто он присутствовал при смертоубийстве. И когда дерево принадлежало ему, он обыкновенно вступался за него, словно за члена своего семейства. «Что вы делаете, невежи, негодяи!» — закричал он фистольным голосом, который от гнева становился резким и пронзительным, как свисток — «А ты, палач!» — крикнул он, ножа на жаплу. «Или ты поклялся беспрестанно огорчать и оскорблять меня?» Крестьянин вообще тук на ухо, а берийский крестьянин подавно. Воловщики, разогретые непривычным усердием, не расслышали голоса господина, тем больше, что скрип веревок, треск стволов и громкие распорядительные крики плотника покрыли его тонкие звуки. На дворе собиралась гроза. Горизонт подернулся фиолетовыми тучами, которые быстро возрастали. Жан, облитый потом, удержал всех на месте, сказав, что надо кончить это дело прежде дождя, который поднимет воду в реке, а вода может унести срубленные деревья. Что-то похожее на неистовство овладело им. И, несмотря на набожность, господствовавшую в глубине его сердца, он ругался как язычник, словно думая тем удесятерить свои силы кровь колокотала у него в ушах вопли ярости и восторга вылетали у него при каждом подвиге его дюжие и руки и смешивались с раскатами грома порывы сильного ветра облекали его в листья и взвивали на голове серебристые пряди его грубой прически с бледным цветом лица с сверкающими глазами в кожаном фартуке с высоким сухощавым станом обнаженной и вооруженной рукою он походил на циклопа нарубающего на скате этны запас дров для своей подземной печи. Между тем, как маркиз истощался в бессильных криках, плотник, пересекший последнее препятствие, бегом возвратился по круглому стволу молодого клена, с ловкостью, которая сделала бы честь любому акробату, спрыгнул на берег и, подхватив веревку упряжи, хотел было присоединить избыток своей атлетической силы к силе усталых быков — как вдруг почувствовал, что на спине его, окрытой одной толстой рубашкой, вытянулся довольно плотно гибкий и крепкий камыш господина Боагибо. Плотник подумал, что его хлестнула ветвь, как и часто случалось с ним в этом сражении с зелеными сучьями. Он произнес страшное проклятие и, живо обернувшись, пересек пополам трость маркиза топором своим, сказав «Ну, теперь ты уж никого не ударишь». Едва произнес он эту фразу истребления, как глаза его, подернутые как бы опьянением от работы, вдруг прояснились, и при свете сильной молнии он увидел перед собою своего благодетеля, бледного, как призрак. Маркиз еще держал в дрожащей руке своей золотой набалдашник и обрубок трости. Этот обрубок был так короток, что Жан чуть-чуть не отсек руки, опрометчиво на него поднятый. «Пятьсот тысяч чертей!» «Господин Буагибо», — скричал он, кидая топор, — «если это ваша тень пришла мучить меня, я закажу по вас обедню, но если это вы сами с плотью и кровью, откликнитесь мне, потому что я нетерпелив с выходцами того света». «Что ты здесь делаешь? Зачем ты губишь мои деревья, глупая скотина?» — отвечал господин Буагибо, которого немало не усмирила опасность, миновавшая его каким-то чудом. «Извините», — возразил Жан, озадаченный этими словами, — Вы, кажется, рассердились. «Как это вы деретесь? Вы горячи в сердцах и не предупреждаете о себе. Ну, впредь будьте осторожнее. Если бы вы не оказали мне такой важной услуги, я перерубил бы вас надвое, как вербу». «Хозяин! Хозяин! Простите!» — сказал Мызник, проворно покинув управление валами, чтобы стать между плотником и маркизом. «Это я просил Жана срубить наши деревья. Нет такого мастера, как он». Он один делает за десятерых. Посмотрите, сколько он наработал. С полудня до сей поры он повалил 30 деревьев, распилил их, как видите, и пособлял нам вытаскивать их из воды. Не сердитесь на него, хозяин. Он лихой работник, и неусерднее бы работал даже для самого себя. А зачем он рубит мои деревья? Кто ему позволил рубить? Это деревья, которые дриба попортила, хозяин. Они начинали желтеть. Еще одна дриба, и вода унесла бы их с корнем. Извольте посмотреть сами». Маркис успел уже столько успокоиться, что взглянул кругом себя и уверился, что июньское наводнение точно покачнуло эти деревья набок. Широко размытая земля и обнаженные корни подтверждали истину слов Мызника. Но еще не свидетельством собственных глаз, он сказал, «А зачем вы не подождали моего приказания срубить их?» Не столь раз я запрещал вам заносить топор хоть на одно дерево, не спросясь меня. Разве вы не помните, что я приходил докладывать вам об этом повреждении на другой же день после дрибы, а вы еще сказали мне, коль так, надо их снять долой и посадить другие. Теперь самое пора сажать, и я спешил очистить место, тем более что тут есть славные деревья на лестнице, и я не допустил бы вас потерять их. Если вам угодно зайти на наш двор, вы увидите, что с дюжиной их... Прибрано под навес, а завтра перетащит туда и остальные». «Хорошо», — отвечал господин Боагибо, стыдясь своей опрометчивости. «Точно помню, я сам позволил вам. Я позабыл. Мне давно бы надо прийти посмотреть». «Вы так редко выходите со двора, хозяин», — сказал добрый крестьянин. «На медне, однако ж я встретил господина Эмиля, когда он ехал к вам. Я показывал ему порчу и просил вам напомнить». «Разве он позабыл?» «Вероятно», — сказал господин Буагибо. «Нужды нет. Ступайте домой, на дворе ночи гроза». «Но вы измочитесь, хозяин? Пожалуйте к нам переждать дождик». «Нет», — сказал Маркис. «Он, пожалуй, долго будет идти, а я так близко от себя, что успею вратиться до дождя». «Где ж вам успеть?» «Уж накрапывает и пойдет сильнее». «Ничего, ничего, благодарю. Уж это мое дело», — сказал Маркис. Он повернулся и пошел прочь, между тем, как его мызники с своими валами тронулись в путь по домам. «Это не больно-то хорошо для пожилого человека, как он», — сказал мызник сыну, смотря вслед маркизу, шедшему тем медленнее, что он лишен был опоры своей трости. «Если бы он согласился потерпеть, — отвечал молодой крестьянин, — можно бы сбегать за его каретой. «Эй-эй, кольяр, шове! закричал он своим валам. Дружнее, ребята! Киш, назад! Повёртывай, голубчик! Помышляя уже только об управлении своей рогатой упряжкой, тяжело тащившейся по мокрым лугам, отец и сын скрылись за кустарниками в сопровождении всех рабочих, не беспокоясь больше о старом своем хозяине. Такова природная обеспеченность крестьянина. Господин Буагибо добрел до оконечности луга, по которому пришел. Избираясь перелезть через изгороду, оглянулся и увидел Жанна Жаплу, который продолжал сидеть на пне среди своей порубки, как сидел бы победитель в грустном раздумье на поле битвы. Весь жар, вся веселость дюжего рабочего вдруг исчезла, он оставался неподвижен, равнодушен к дождю, который начинал смешиваться на его голове с трудовым потом, и, казалось, погружен был в глубокую печаль. «Мне как будто назначено вечно оскорблять этого человека и встречаться с ним только за тем, чтобы самому страдать», — сказал себе господин Буагибо. Он долго колебался, борясь между наивным раскаянием и жестоким отвращением. Наконец решился сделать ему знак подойти, но Жан, казалось, не видал его, хотя еще не совсем смерклась. Кликнул его голосом, которого диапазон уже не возвышался гневом, но Жан, казалось, не слыхал. «Нечего делать!» — сказал сам себе господин Буагибо. «Ты виноват и должен наказать себя!» И он прямо пошел к плотнику. «Что ты здесь сидишь?» — сказал он, хлопнув его по плечу. Жан вздрогнул и, словно опомнись от сна, сказал грубо и отрывисто. «А! Что вам еще от меня надо? Не опять ли пришли выбить меня? Нати, вот обрубок вашей трости!» Я хотел отнести его к вам завтра по утру, чтобы напомнить вам, что с вами случилось нынче вечером. Я виноват, сказал господин Буагибо, заикаясь. Легко сказать виноват, возразил плотник. Этим словом мы думаем все поправить, когда мы богаты, старые, зовемся Маркизом. Какого же удовлетворения ты от меня хочешь? Вы знаете, что я не могу требовать никакого. Я перешиб бы вас одним щелчком да сверх того, я еще ваш должник. Но в жизнь не прощу вам того, что вы сделали мне признательность унизительную и тягостную. Я никогда не думал, чтобы это могло случиться со мною, потому что сердце у меня не злее, чем у кого другого, и я уже покорился тягости не благодарить вас. Ну а теперь лучше пойду в тюрьму или начну опять бродяжничать, нежели потерплю палочные удары. Пойдите прочь, оставьте меня в покое. Я только что начал образумливаться, а вы опять меня сердите. Мне нужно себя уверить, что вы не в полном уме, чтобы не сказать вам чего-нибудь хуже. — Да, твоя правда, Жан, я не в полном уме, — отвечал горестно Маркиз. И не в первый раз случается мне терять рассудок из-за пустяков. По этой причине я живу один, никуда не выхожу и почти ни с кем не вижусь. Разве я мало наказан? Жан не возразил ни слова. Грустное признание Маркиза заменила в нем гнев жалостью. Скажи же мне, чем я могу загладить свою вину, продолжал господин Буагибот дрожащим голосом. Ничего не нужно, отвечал плотник. Я прощаю вас. Спасибо, Жан. Не хочешь ли у меня работать? Зачем, если я уже здесь работаю для вас? Мое лицо вам неприятно, и в вашей воле было не видать его. Я не шел к вам. Кроме того, вы захотели бы платить мне за работу, а когда я работаю на ваших мызников, вы не можете принудить меня взять с них деньги. Но твоя работа приносит мне пользу, потому что остается приобретением для моего имения. Жан, я не хочу, чтобы это так было». «А, -а, -а вы не хотите?» «Да мне-то какое дело? Вы не можете помешать мне расквитываться таким способом, а благо вы обругали меня и ударили». Я расквитаюсь с вами непременно, чтобы вас взбесить. Вас это унижает, не правда ли? Прекрасно. Это мое мщение. Мсти иначе. Как же иначе? Ударить вас? Мы не будем квиты, я останусь в долгу у вас, а я не хочу быть вам обязан. Хорошо, расквитывайся, если тебе угодно, если ты такой гордец и упрямец, сказал Маркиз вышед из терпения. Ты ослеплен и зол, потому что не видишь моего страдания. Если б ты понимал его, ты видел бы, что ты отмщён. Но тебе хочется грубого и жестокого мщения. Ты хочешь дойти до нищеты и изморить себя трудом, чтобы заставить меня краснеть и плакать всю жизнь. — Если вы так это принимаете, — сказал Жан, вполовину побежденный, я не злой человек и могу простить вам ветренность. — Черт возьми, у вас... Голова еще горячай, рука скоро, как у молодого человека. Кто бы это подумал? Ну, полно об этом. Повторяю вам, я вас прощаю. И соглашаешься на меня работать? За половинную цену. Сделаем уговоры и кончено. Нет никакой соразмерности между твоим и моим положением. Еще меньше ее будет между твоей работой и жалованием. Поступи же, великодушно. Это будет лучшим и полнейшим мщением. Работай на меня, как на всех работаешь. Позабудь, что я оказал тебе услугу, вовсе нечувствительную для моего кошелька, и таким образом заставь меня быть твоим должником, потому что ты примешь в плату за неизгладимые оскорбления самое жалкое из удовлетворений — деньги». «Какой оборот вы даете делу? Я ни крошки не понимаю. Но там увидим, поладим ли мы». Но если я приду к вам, и моя фигура опять вас рассердит... По крайней мере, скажите, что такое имели вы против меня столько лет. Это вы обязаны сказать? Верно, я сам того не знаю, похож на кого-нибудь, кто сделал вам зло. В таком случае он должен быть не издешних, из потому что в нашей стороне на меня похожа только старая лошадь кьюзьонского священника. Не расспрашивай меня, я не могу тебе отвечать. Думай, что я подвержен припадком помешательства, и люби меня из сострадания, благо я не могу быть любим иначе». «Господин богибо сказал плотник с участием, «не говорите так, это значит не отдавать себе справедливости. Вы имеете недостатки, правда, лишнюю вспыльчивость, капризы, но в сущности вы очень знаете, что вас нельзя не уважать, потому что у вас правдивое сердце, вы любите добро и никогда не сделали никого несчастным». Вдобавок, у вас есть идеи, которые вы взяли не только из ваших книг, идеи, которые редко бывают у богатых людей и которые сделали бы свет счастливым, если б свет согласился думать по-вашему. Чтобы иметь эти идеи, мало быть ученую и рассудительную, надо горячо любить всех людей, какие только есть на земле, и не иметь камня вместо сердца. Поэтому-то видно, что тут дело не обходится без Бога. Не говорите же, что вас можно любить, Из одной жалости вам стоит только захотеть быть любимым и требуется немного перемены в себе, чтобы успеть в своем желании. Что же, по-твоему, надо сделать для этого? Надо только не мешать тем, кто расположен любить вас. Когда же я мешал? О, сколько раз! Станем уже говорить об одном мне, потому что есть другие, которых, вероятно, вы еще не хотите слышать имени. Говори о себе, Жан сказал господин Буагибо с болезненной торопливостью. или лучше приходи нынче ужинать ко мне и ночевать. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня мы совершенно помирились, но на известных условиях, которые, может быть, я скажу тебе и которые не касаются до повода нашей ссоры. Дождь усиливается. Эти ветви уже не защищают нас. «Нет, нынче я к вам не пойду, — сказал плотник, — но провожу вас до дома» потому что находит жестокая туча, и немножко спустя нехорошо будет идти. Послушайте, господин Богибо, накиньте на плеча мой кожаный фартук. Он некрасив, но до него ничто не дотрогивается, кроме дерева. Мое ремесло опрятно, и за это всегда нравилось мне. Притом же он не боится воды. Напротив, я хочу, чтобы ты покрылся этим фартуком. Ты весь в поту, и хотя называешь меня стариком, а сам не моложе меня, приятель. Полно, без церемоний. Я хорошо одет. Не простужайся для меня. Вспомни, что я нынче тебя ударил. Какой же вы хитрец. Ну, пойдемте. Да, я уж не молод, хотя считаю себе еще и не очень много лет. А знаете ли, я разве десятью годами моложе вас? Помните вы время, когда я строил ваш деревянный домик в парке? Вашу сырню, как вы называете? Ведь в прошлый Иванов день минуло девятнадцать лет, как я. Кончил эту работу. Да, правда, только девятнадцать лет, не оказалось больше. Впрочем, домик крепко выстроен, в нем мало найдется починок. Не хочешь ли взяться за них? Если есть починки, почему не так? Эта работа стоила мне в свое время много хлопот. Сколько раз я глядела на ваши проклятые картинки, чтобы сделать его похожим? Это твое мастерское произведение, оно тебя занимало. «Да, бывали дни, когда очень занимала. Я даже становился больным от этого. Но когда вы еще проходили и говорили мне, «Жан, это не так, ты ошибаешься. черт возьми, тот-то вы сердили меня». «Ты сердился и чуть не прогонял меня. И в то время вы все мне спускали. Я ни за что бы не поверил, что, имев столько терпения со мной в продолжении такого долгого времени, вы вдруг рассердитесь на меня». И не скажете даже, за что. Ну, что ж теперь надо делать в деревянном домике? Одна дверь перестала затворяться. Дерево осело. Когда мне прийти? Завтра. Затем-то ты ночуешь у меня. Погода такая дурная, что тебе нечего возвращаться ныче в горжелес. Правда. Темно, хоть глаза выколи. Смотрите, куда вы идете. Тут ров. Но... Как бы ни была дурна погода, я все таки пойду ночевать дома. — Так у тебя есть важные дела? — Да, я хочу повидаться с моим Эмилем Кардане. Мне надо кое-что сказать ему. — Эмилю? Ты видел его сегодня? — Нет, я ушел из селения так рано, что мне было некогда им заниматься. Если бы вы были не такой чудак, можно бы это рассказать вам, потому что сущность его истории вы знаете. Не думаю, чтобы он имел от меня секреты, но если бы он тебе доверил что-нибудь больше, нежели мне, я не хочу знать. Не беспокойтесь, я тоже не хочу сказать. И не можешь даже дать мне вести о нем. я за него очень беспокоюсь. Я надеялся видеть его нынче, и вышел было именно для того, чтобы его встретить. А, коли так... Теперь понимаю, почему вы, никогда не выходя из своего парка, зашли так далеко. Но вы напрасно шли по лугам. Они пересекаются ручьями, не очень-то мелкими, так что я теперь сам не знаю, куда мы попали. Экая ливень, тысяча миллионов чертей. Точнёхонько, такая погода, как была в тот вечер, когда Эмиль приехал в нашу сторону. Я встретил его под одним большим камнем, куда он приютился и тогда не догадывался, что найду в нем друга настоящего человека, сущий клад. Так ты очень привязан к нему. Он часто заговаривал со мною о тебе. А вы не хотели слушать? Я думаю, что так. Да, он такой же человек, как вы, не гордея вас в душе и также готов отдать жизни кошелек для несчастных. Только он не сердится по пустякам. И коли сказал кому доброе слово... Тому нечего бояться, чтобы он вытянул его палкой по спине. О, я знаю, что он гораздо лучше и особенно ласковее меня. Если увидишь его нынче вечером или завтра утром, принеси мне от него известие. Скажи, чтобы он побывал у меня. Я мучусь его горем. Я тоже. Но у меня есть надежда получше его и вашей. Впрочем, если б я был так богат, как вы... Что б ты сделал? Не знаю, но деньги все уладят с людьми такого сорта, как старик Кордоне. Чтобы вам заманить его в какую-нибудь выгодную сделку и пожертвовать несколько сотен тысяч франков, вам, у которого есть три или четыре миллиона денег и нет детей. Ведь он не так богат, как кажется с виду. Может быть, он делает себе доход больше вашего, но капитал его не больно велик, сколько мне сдается. Так ты советовал бы... «Купить у него свободу его сына?» «Есть люди, которые никогда не дают даром и продают то, что они должны. Но, черт побери, вы попали в пруд. Стойте, стойте, это не земля, а вода. Мы взялись слишком вправо. И однако ж мы не пьяны. Как же нам выбраться отсюда?» «Не знаю. Давно уж мы идем. Пора бы прийти в Боагибо». «Погодите, погодите». Я познаюсь, отвечал плотник, вот за нами светит огонек подле толстого дерева. Подождем молнии, глядеть хорошенько. Вот она. Так и есть, Это домик тетки Марло. Черт возьми. Там больные двое детей, в гнилой горячке говорят, все равно она добрая женщина, и притом на всех ваших землях вы можете смело надеяться хорошего приема. «Да, это женщина моя, наемница, если не ошибаюсь. И платит вам, и мало, и редко, я думаю. Пойдемте, дайте мне свою руку». «Я не знал, что у нее больные дети», — сказал маркиз, входя на двор хижины. «Где же вам знать? Вы не выходите из дома и никогда не бываете так далеко. Но другие позаботились об этом, видите? Вот, одноколка с лошадью, знакомая мне. Это нам пригодится». «Что же это за дама?» — сказал маркиз, глядя в окно хижины. «Разве вы не знаете ее? – сказал плотник в волнении. «Не помню, чтоб когда-нибудь видел», — отвечал господин Боагибо, рассматривая пристальнее внутренность домика. «Верно, какая-нибудь человеколюбивая особа, которая исполняет при несчастных долг, пренебреженный мною». «Это сестра кюзьонского священника», — возразил Жан-Жаплу. «Добродетельная душа!» «Молодая вдова, очень человеколюбивая, как вы говорите. Погодите, я предупрежу ее о вашем приходе, потому что знаю ее, она немножко застенчива». Он вбежал в хижину, шепнул проворно несколько слов на ухо старой женщине из Жильберте, которую сейчас преобразил в сестру священника. Потом явился за господином Буагибо и ввел его, говоря, «Пожалуйте, маркиз, пожалуйте, вы никого не потревожите». Больным лучше, и вы найдете тут добрый огонек, обсушитесь.